Глава шестая. В кабинете Редли указал мне на массивное кресло напротив стола. Я быстро выполнила просьбу, села и вжалась в спинку. Мужчина откупорил бутылку из темного стекла, из нее пахнула лавандой и мятой. «Не алкоголь», — бросил куратор через плечо. А я и не думала упрекать его в том, что он прикладывается к стакану второй вечер подряд. Я вообще ни о чем не думала, от страха мысли путались. Передо мной появился бокал. Редли налил в него тёмно-зелёную жидкость из бутылки. Взглядом заставил выпить. Напиток оказался вкусным, сладким, густым. Я отставила пустой бокал и вопросительно вскинула брови. Куратор же опустился в своё кресло, растрепал светлые волосы и вздохнул. «Турнир, значит?» — спросил он будто у самого себя. На меня не смотрел. «Простите», — пробормотала я. «Вкусный напиток попросился обратно. Я слишком перенервничала». «Это вышло случайно, и в тот момент я уж точно не знала о том, что вы, ну, дали ту клятву королю. Что за клятва-то хоть?» «Твое участие теперь и моя проблема тоже», — мужчина налил из бутылки и себе, проигнорировав мой вопрос. «Вы слишком спокойны, а из комнаты тащили меня едва ли не силой. О, слышала бы ты мои мысли по дороге сюда. Представляю». «Не стоит. О турнире хоть что-то знаешь». «Профессор Бомон дал мне свод правил по игре, но я еще не заглядывала в них. Чет сказал, что нужно выучить пару заклятий». «С искаженной магией?» — усмехнулся Редли. «Нет, Адель, выиграть магические игры тебе не светит. Будем брать силой». «Какой еще силой?» — я растерянно взглянула на свои тоненькие ручки. Потом показала их рэдли но он не впечатлился. «Каждый участник выбирает себе состязание, в котором будет участвовать». «Самое сложное, но для тебя самое простое — бой на мечах в темноте». «То есть, когда я умру, клятва сама собой разрушится, и вы не будете виновным?» «Никто в этой игре не умирает, но и выигрывают в ней исключительно потому, что удача была на стороне одного из участников, так как студентов этому искусству обучать некому. Ты же на удачу надеяться не будешь». «В ближайший год, семь дней в неделю, за исключением зимнего праздника и каникул, будешь готовиться. И я, черт бы тебя, побрал, беру над тобой шефство». «Что еще за бой в темноте?» Я пропустила мимо ушей все, что говорил куратор. Все это время пыталась представить себе темную комнату, двух недовоинов с тяжелыми мечами в руках, лязг металла, кишки. «Мы будем драться на палках?» Редли усмехнулся, покачал головой. Он неотрывно смотрел в узкое окно, за которым кружились первые в этом году снежинки. Мелкие, бесформенные, они и не долетали до земли, таяли еще в воздухе. Бой в темноте пришел на человеческие земли с драконьих гор, и вот уже столетия им забавляются ученики Академии. Считается, если ты овладел искусством видеть в темноте, то тебе не будет равных на поле боя. «Я животных заклинаю», неуверенно произнесла я, хлопая глазами. «Совы видят в темноте, но сомневаюсь, что они поделятся со мной своими способностями». «Кстати, о собых. Птицу из архива зачем забрала?» «Она была там несчастна». А «Вот как. А ты внимательно эту сову рассмотрела?» «Конечно». «Еще раз посмотри», — усмехнулся Редли. «Доброй ночи, Адель. Завтра, через два часа после ужина, жду тебя в тренировочном зале». «Почему так поздно?» — возмутилась я. «Ужин в восемь. Какие могут быть тренировки в десять перед сном?» «Ты должна полноценно питаться, а значит, ужин пропускать нельзя. Но тренироваться нужно на пустой желудок». «Ещё вопросы?» Вопросов не было. Из головы не выходили слова куратора о сове, поэтому в башню и неслась, как ужаленная. К этому времени уже все студенты разошлись по своим комнатам, и мой топот эхом раздавался в пустых коридорах. В комнату влетела вихрем. Встревоженный алан в пижамке с изображением цыплят ходил из угла в угол, грыз кончики пальцев, а увидев меня, всплеснул руками. «Где ты была?» рэдли же сказал. Редли сказал, что с нашей совой что-то не так, бросила я. Забежала в спальню, переполошила сонную Экей, попыталась вытащить совушку из-под кровати. Совушка вытаскиваться не желала и больно клюнула меня в палец, от чего я подпрыгнула и ударилась головой об доски. Вылезала наружу с ругательствами. «Заколдуй её!» вопросом попросила меня Экей. «Не могу, не умею я ещё». алан стерёг выход, чтобы птица не улетела, и на шумы спальни вылез Чет. Чеду быстро объяснили, что с совушкой что-то не так. «Так магистр ринт тебя звал за тем, чтобы рассказать про сову?» «Не понял парень. Потом расскажу, зачем он меня звал. Мне бы самой для начала понять, что это за тренировка. Бой в темноте. Надо же такое придумать. Затейники они, эти люди с драконьих гор». да я попробую». Экея слезла с кровати и поползла под мою. «Цып-цып-цып, иди ко мне, иди сюда. Вот так, хорошая моя». Под нашими ошарашенными взглядами девушка медленно вылезала из-под кровати, а совушка мирно топала следом за ней. Стоило Икей оказаться снаружи, как птичка взмахнула крыльями и села на её плечо. «Сова как сова!» — Чед пожал плечами. «Что не так-то?» «Хорошая!» — улыбалась Икей. Спокойно дотронулась кончиком пальца до клюва, погладила между глазок. «Она не моргает!» — заметила я, склонив голову набок будто так мне будет отчётливее видно. «Может, это вид совы такой?» предположил алан «Ой!» Экей застыла с испуганным выражением лица. Сова девушке уже не казалась хорошей. Экей трясущимися руками сняла её с себя, осторожно пересадила на кровать и попятилась в сторону парней. «Я не хотела, простите!» едва слышно выпалила она жмурясь. Все посмотрели на Экей. Парни со смехом, я с недоумением. «О чём это ты?» осторожно спросила я, на всякий случай тоже пятясь к выходу. Экей всхлипнула. «Я когда бежала, я была так зла. Ну, знаете, эмоции взяли вверх. Магия взбунтовалась, и оно само произошло». «Да что произошло-то?» «Сова ожила», — ответили парни хором. Птица ухнула, взмахнула крыльями и потопала по кровати к изголовью. Потом взобралась на перекладину и замерла. «Боги!» — выдохнула я. «Сова зомби! Ну, обалдеть!» «Зомби?» — не поняла Экей. «Кто это?» «Мёртвая, вдруг ставшая живым!» и отмахнулась. Снова забыла о том, что некоторых слов в этом мире не существует. «Тогда вопрос, что мёртвая сова делала в архиве?» «Я думаю, что это чучело», — предположил Чет. «Помнится, читал я как-то». «Есть что-то, о чём ты не читал», — фыркнул алан «Разумеется», — кивнул Чет. «Я не читаю газеты для мужчин, ну, те самые, в которых публикуют изображения обнажённых натурщиц». «А зря!» — алан цокнул языком. «Слушаем тебя, мудрец «В архиве много лет хранилось чучело совы, убитой в лесах заозерья «Говорят, что она была фамильяром темной ведьмы Гвендолин». «Ты веришь в эту дребедень?» — хохотнула Экей. «Какие ведьмы в наше время?» «Я же сказал, много лет хранилось чучело. В общем, ты каким-то образом воскресила его». «Да не каким-то, а магией идиотской!» — девушка скривилась. «Говорю же, сложно с ней все. Некроманты не могут воскрешать все подряд. А у меня однажды стул ожил». Сова снова ухнула. Казалось, она за нами наблюдает с интересом. Но только сейчас я поняла, что взгляд, который той ночью я расценила как несчастный и умоляющий, был с ней с момента смерти. А вот и сейчас эмоция любопытства в её глазах мелькнула и исчезла, оставив место тоске. «Мы должны вернуть её в архив», — сказала я. «Я думала, что мы спасаем несчастную птицу, а по факту оживили экспонат». «Ни за что!» — возмутила Сикей. «Это моё создание, мне о нём и заботиться». «Ты от своего создания сбежала!» Чет указал соседке на расстояние между ней и совушкой. «И ничего не сбежала!» Ворчая, Кей двинулась к сове. «Милая моя, хорошая! Ай!» Птичка, не признав некромантке хозяйку, цапнула ее за палец. «Ну и сиди тут!» Разозлилась Кей. Дернула одеяло, улеглась на кровати закрыла глаза. «Лично я планирую спать и вам советую. Завтра первый учебный день!» Мы разошлись. Парни отправились в свою комнату. Я забралась в постель и накрылась одеялом. Сон сморил быстро, но среди ночи еще несколько раз просыпалась от хлопанья крыльев. Ближе к утру сова забралась под мою кровать и уснула там, усевшись на ветке. Будильный артефакт орал так, будто его разработчик за что-то мстил всем пользователям новомодной системы. Головная боль от этого дикого воя началась с самого утра. Икей предложила мне обезболивающий отвар, приготовленный ее матушкой, но я благоразумно отказалась. На первую лекцию собирались в попыхах. Парни, уже одетые и умытые, со вселенской скукой на лицах, ждали, пока мы с Экей поделим ванную. Я наспех вымыла голову и заплела волосы в косу. Экей пробыла в душе добрых полчаса, и пришлось вытаскивать ее оттуда силой. Мы безбожно опаздывали, а потому было решено пропустить завтрак. Народу сегодня в коридорах оказалась мать-мущая. Приходилось широко расставлять локти, чтобы пробить себе дорогу. Часть студентов единым потоком текла в столовую, другая хаотично металась по коридорам в поисках нужных дверей. Наконец мы добрались до своей аудитории. Находилась она, как и все остальные, кроме лаборатории, в центральной части замка. Первокурсники учились на первом этаже, второй курс — на втором, и так до пятого. «Как думаете, у нас каждая лекция будет совмещена с другими факультетами?» — спросил алан хмуро разглядывая доску с расписанием. «Вряд ли», — Чет мотнул головой. «Сейчас будет общая ознакомительная лекция, ведёт её сам ректор, после чего мы уже отправимся...» Парень хмыкнул, тоже посмотрев в расписание. в ту же аудиторию?» «Это как-то странно», — занервничала Икей. «В нашей экспериментальной группе кого только нет. Вот я, например, какое имею отношение к бытовикам? А Аллан — книг романтии. Было бы логично разделить нас по принадлежности магии. Я бы училась с темными магами, чед с артефакторами». «Я тоже так считаю», — перебила я подругу. «Мне нужны лекции по зверью, а не вот это вот всё. С кем у нас следующая пара? Водники? А они-то тут при чем? В аудиторию, живо!» Громовой голос ректора заставил каждого из нас подпрыгнуть от неожиданности. Мы отвлеклись настолько, что не заметили, как прозвенел звонок. Метнулись в распахнутые настежь двери, быстро заняли места на самом последнем ряду. При нашем появлении другие студенты, которые уже были здесь, зашушукались. По их количеству было понятно, что в аудитории собрались первокурсники всех факультетов. «Двести человек на первом курсе учатся», прошептала Экей, пока профессор Бамунд шелестел бумагами на столе. я читала «Вы щедом не хотите в библиотеку переехать?» — спросил алан «Не, ну а что, читать любите, а там книг море. Нам же, Садель, достанется по личной комнате». «Тишина на последних рядах!» — рявкнул ректор, посмотрев почему-то на меня. Затихли вообще все ряды. Экей показала алану язык, а мне прошептала на ухо. «Читала, говорю, что в академию поступило 212 человек, включая нас. То есть все они сейчас здесь!» Я окинула аудиторию внимательным взглядом. Мантии, выданные нам вчера вместе с пищами принадлежностями, у каждого факультета имели свой цвет и нашивки на груди и спинах. Здесь были водники в синих мантиях с изображением волны, огневики в красных с пламенем, воздушники в белых с вихрем, артефакторы в бежевых со шкатулками, заклинатели животных в желтых с львиными мордочками, менталисты в серебристых с изображениями пятипалых рук, бытовики в серых с метелками, некроманты в черных со скелетами. алхимики фиолетовых с изображением пузырьков, лекари в светло-зелёных с пучками трав. И мы, экспериментальная группа бездарников в одинаковых тёмно-зелёных комбинезонах и мантиях с нашивками по типу наших сил, но изображения были перечёркнуты красными линиями. И вот эти линии отбивали какое-либо желание постигать магическую науку. Мы вроде маги, а вроде и никто. Я с горечью скосила взгляд на свою нашивку. Линия перечеркивала морду льва так, что задевала глаз несчастного животного. «Я заклинатель, но называться им не могу». Ректор заговорил, и я отвлеклась от грустных мыслей. На икей старалась и вовсе не смотреть. Бедная девочка беззвучно лила слезы, глядя прямо перед собой на спины настоящих некромантов.